Глава 4. Мы неслись сквозь лес, виртуозноги, бая тоненькие деревья. Я даже не пыталась понять, как Арум успевает уворачиваться. Если налетит, переломит как соломинку. Через некоторое время выскочили на хорошо утоптанную тропу. Когда лес стал плотнее, белокожий потянул за гриву, единорог мотнул головой и пошёл шагом. Изредка косится красным глазом на хозяина. Зверь не понимает, почему на него двойной вес воздрузили. Я надёжно устроилась в объятиях белокожева и прикрыла глаза. В голове предательски пусто. Как нисились память, молчит словно эльф на допросе. Ощущение глубокой потери засвербело в районе солнечного сплетения. Захотелось вспомнить хотя бы рожу того, кто бросил меня в пустыне. Я напряглась, локти задрожали. Лисгард заметил, но промолчал, только поёрзал немного. В голове всё такая же девственная чистота, как и в момент пробуждения. Досадно выдохнув, я покачала головой. За спиной слышно лёгкое дыхание. Глянула через плечо. Синие глаза смотрят прямо, подбородок вздёрнут, волосы легонько колышутся. На лице непробиваемая одухотворённость. Лисгард светился с единорога, пальцы на ходу сорвали ветку с ягодами, он протянул мне. Я молча покачала головой, помню их гадкий привкус. Белокожий поднёс ладонь карту. Вас, вероятно, интересует, куда мы едем, предположил Белокожий. Тёплые бока Арума ритмично трутся о ноги. Я тяжело вдохнула. Пора приходить в себя. Лесной воздух пропитан запахом листвы и перегноя, такой густой, даже привкус чувствую. Самое время успокоиться и наладить контакт. Интересует, подумала я. Меня много что интересует. Например, как вернуть память и какая тварь хотела убить. Дайте только добраться до этого мерзавца, собственными руками за душу. Нет, отрублю голову, чтоб наверняка. Белокожий одним движением отправил ягоды в рот и проглотил, кажется, не жуя. На лице появилась удовлетворённая улыбка. Он довольно причмокнул. Справа зажужжало. Пришлось податься вперёд, чтобы уклониться от жука. Сверкающий панцирь с тяжёлым жужжанием пронёсся над ухом и скрылся в деревьях. "Очень интересует", мр просила я через плечо. Высокородный зачем-то прочистил горло, послышалось шуршание доспехов. Он выпрямился, дыхание участилось, наверное, одухотворённость распирает. Лисгард поёрзал за спиной, несколько мгновений молчал, затем пришпорил единорога. Меня подкинуло несколько раз, прежде чем смогла приноровиться к быстрой рыси. Зверь недовольно покосился на меня рубиновым оком, показалось даже губами пошлёпнул. Я извиняюще улыбнулась в ответ и пожала плечами. "Миледия, мы направляемся в Эолум", проговорил высокородный величественно. Я обернулась и вопросительно глянула на него. "Это что-то известное?" спросила я. Глаза Лисгарда округлились. "Вообще-то да", ответил он. "Не надо на меня так смотреть", пробурчала я. "Я память потеряла. Может, раньше помнила про твой Эолум?" А теперь не помню. Лисгард подождал ещё пару мгновений, затем горестно вздохнул. "Меледи, Эолом, древний город солнечных эльфов в глубине Светлолесья", проговорил он с растановкой. "Попасть в него можно лишь пройдя через незримые врата". "Ага, ясно", кивнула я. Эльф бросил подозрительный взгляд, но сделал вид, что не заметил издёвки. Копыта единорога размеренно стучат по утоптанной тропе, зелёные ветки нависли над самой головой. Поначалу порывалось наклоняться, чтобы не задеть, но те сами поднимаются и пропускают вперёд. Я покосилась на ветки и потёрла кончик уха, ощущение, что деревья нас пропускают. Лисгард хмыкнул, перебирая пальцами локон единорога. Солнечные эльфы из Светлолесья единый организм. Важно заметил высокородный. Наши судьбы связаны с тех пор, как выросло первое дерево. Мы чувствуем лес, а он нас. Люди сюда не ходят, знают. Мы наблюдаем. Стоит чужаку оказаться на нашей территории, это станет известно каждому эльфу Эолума. Язябка повела плечами и спросила настороженно. Значит, вы олуми уже знают о нашем приближении? Лисгард покачал головой. Только о вашем и то очень смутно. Из-за Арума единороги подавляют магические потоки. Друг за другом следить не можем. Это похоже на эльф помедлил, подбирая слова. На боль. Не чувствуешь, пока в ногу стрела не воткнётся. Я облегчённо выдохнула и расслабила плечи. От постоянного напряжения шея и спина затекли, но дышать стало легче, особенно после того, как покинула людскую деревню. Сдвинув лопатки, я попыталась размяться, сзади послышалось предупредительное покашливание. Пришлось снова неподвижно застыть, шевеля лишь бёдрами в такт движению единорога. Деревья пошли гуще, кроны переплелись где-то вверху, свет еле пробивается сквозь зелёную крышу. Тропа исчезла. Аром шагает по пояс в траве, хватая зубами сочные стебли и косится назад красным глазам. В зарослях послышалось дивное пение. Я даже приподняла сны с пение единорога, прислушиваясь к голосу, будто не птица, а серебряные струны играют. Снова послышалось покашливание Лисгарда, в этот раз хрипловатое и смущённое. Я опустила взгляд и поняла, в таком положении ноги оголяются настолько, что юбка превращается в пояс. Пришлось сесть. По телу растеклось дремотное блаженство. Я обмякла и прислонилась спиной к прохладным доспехам эльфа. "Чудесное пение", проговорила я, прикрыв глаза. "Как хорошо и спокойно". Лисгард чуть наклонился, осторожно заглянул в лицо. "Хм". Пение? Хм. Это орфолин, птица Эолума, сказал он и вздвинул брови. Волшебная музыка, проговорила я блаженно. Как природа создаёт такое? Даже имя у птицы зачаровано. Я представила, как она качается на тонкой ветке. Перья разноцветные, пушистый хохолок колышится, пышный хвост свисает до самой земли. Белокожий снова посмотрел на меня. Как вы себя чувствуете? спросил он настороженно. В голове растекся сладкий туман, на глаза опустилась мутная повалока. Орфолин будто нарочно запел громче, остальные птицы благоговейно замолкли. Почти вижу, как втянули пернатые головы и таращатся на чудо-птицу. В животе потеплело, захотелось остановиться, прилечь в такую уютную и мягкую траву. Никогда ничего приятнее не испытывала, протянула я. Только спать хочется очень. Глаза Лисгарда превратились в две круглые плошки. Лицо вытянулось. Он дёрнул гриву и остановил Арума. Единорог недовольно фыркнул, копыта глухо стукнулись, вспугнув в зарослях двух перепёлок. Зверь сделал ещё пару шагов и замер посреди травы, недобро покачивая рогом. Белокожий без церемонно развернул меня к себе и впирился взглядом. Глаза пылают, как два синих костра, лоб покрылся тонкими морщинами. Мелодия вас усыпляет, мелодия, проговорил он с нажимом. Голова приятно отяжелела. Перед глазами поплыли розовые единороги, окутанные золотистыми огоньками. Даже уловила сладковатый запах сирени. Не знаю, может и усыпляет, промямлила я. Приятно, нет слов. Я нарушила какой-то закон? Высокородный побелел, хотя с его белоснежной кожи непонятно куда сильнее, и впился пальцами мне в плечи. "Закон?" процедил Лисгард. "Миледи, крепко же вас приложили". Арум недовольно топчется, фыркает. На его месте я бы тоже фыркала. С таким хозяином калина покажется сладкой. Я отмахнулась от него как от назойливой мухи и проговорила медленно: "Чего ты взбеленился? Птичка поёт, ветер дует, трава зелёная, горячее дыхание обдало лицо. Слушайте, миледи", сказал белокожий, наклонившись так близко, что разглядела золотистые чёрточки в глазах. "Для солнечных эльфов орфалин безвреден, но тёмных он усыпляет. У людей вызывает временное безумие". А остальные мучаются головной болью. Ещё раз спрашиваю: вы хотите спать? Он даже задрожал. Ноздри раздуваются, пальцы впились так, что сейчас плечи мне раздавит. Откуда-то из глубины медленно поползла горячая волна. Она, словно змея, двинулась замысловатыми зигзагами вверх по животу. Когда достигла солнечного сплетения, меня дёрнуло. По коже пробежали мурашки. Я раздражённо дёрнула плечами, цепкие пальцы разжались. Горячая волна расползлась по всему телу, и сонливость быстро отступила. Лёгкий ветерок спустился с верхушек деревьев прохладными струйками и прояснил мысли. "Ну, знаешь ли, от людей ещё можно ожидать скодаумия, но ты всех переплюнул", прошептала я и толкнула Белоухова локтем в закованную грудь. "Пусти, пешком пойду". или не пойду. Если вы олуми, все такие ненормальные. Мне нечего там делать. Высокородный вытаращил глаза и громко сглотнул. М-, -м, -м миледи, вы серьёзно? выдавил он. Я попыталась отодвинуться дальше Йорзе на спине Арума. Единорог нервно захрапел и стал топтать высокую траву. Прилив гнева пришёл неожиданно. В теле появилась бодрость. Словно не было Ализаринового плена и песен магической птицы, сказала зло. Куда уж серьёзней? Это же не тебя с утра пытаются поджарить на солнце, ошпарить железом и разрезать на куски. Вы забываетесь, грозно произнёс высокородный. От этих слов волна гнева стала ещё горячей. Я хищно прищурилась и прошипела ему в лицо. Миссир Лисгард или как там нужно обращаться? Определись ты, помогаешь или нет? Если нет, оставь тут и иди своей дорогой. Мне не нужны одолжения. За спасение спасибо, но на этом всё. Или я пленница? Высокородный эльф поморгал синими, как голубое море, глазами, пальцы снова сжались на плече. Кожа отозвалась тупой болью. Я с вызовом уставилась на него и проговорила сквозь зубы: "Если что, мне больно. Эльфы терпят боль, а задача на произнесяс высокородный "Пода", езвительно ответила я. "Тебе напомнить, сколько с утра вытерпела?" Лисгард ещё несколько секунд продавливал мне кожу, затем нехотя разжал пальцы. "Вы точно больше не чувствуете сонливости, приятного расслабления и дурмана?" спросил он. Я оттопырила уши и проговорила: "Ты издеваешься? Не чувствую я ничего. То было временное помутнение. Доволен? Хотя нет. Если влеплю тебе оплюху, то почувствуешь, знаешь что?" Удовольствие. Я почувствую удовольствие. Белоухий с минуту нервно пыхтел, уши хлопают, пальцы тихо барабанят по бедру. Он развернул меня лицом вперёд, я облегчённо выдохнула и поёрзала на спине единорога. "Разумеется, вы не пленница", проговорил он и придвинулся ближе. Лисгард взял локон гривы, поклацал языком, а Румса с вздохом облегчения двинулся в самую гущу зарослей. Из нас троих он единственный, кому наплевать на разборки между эльфами. Главное, чтобы трава была сочной и мухи не кусали. Едем молча. Лисгард тяжело сопит, буквально слышу, как шевелятся мысли в белоухой голове. Арфолин сыплет переливами на разные лады. Серебряные струны плавно перекатываются под невидимыми пальцами. Звук волшебным туманом рассекается по воздуху. Лес тихо шелестит, словно подпевает магической птице. Ветерок в верхушках свистит, качая ветками. Белокожий неуверенно кашлянул в самое ухо. Я нервно дёрнула кончиком и вытянулась. Он немного помедлил, что-то еле слышно пробормотал под нос, затем сделал глубокий вдох и начал. Меледия прошу простить меня за резкость. Дело в том, что В великом разломе живут тёмные эльфы. Мы не видели их уже 5000 лет, но защиту снимать не стали. Песни Арфолина заставляют их впадать в глубокий сон. Вывести из него может только ледяное молоко. Когда вы вы сказали, что хотите спать, вы понимаете, что я подумал? Я поёрзала на тёплой спине Арума, гладкая шкура приятно потёрлась о кожу. Конечно, сказала ясно, с напускным спокойствием. Я тёмный эльф, которого послали уничтожить твой город, разнести в щепки ворота и не оставить камень на камне. Что там ещё полагается тёмным делать? Всякое, хмыкнул он. Посмотри на меня, продолжала я. У меня хоть оружие должно быть. Но где оно спрятано? На обуши? Я демонстративно растопырила руки и выпрямилась. Лисгард шумно сглотнул, покосилась назад, Краем глаза увидела, как заалели кончики ушей. Он чуть наклонился к уху и неуверенно проговорил: "Меледи, позвольте". Жирная серфида налетела как ураган и попыталась приземлиться мне на лицо. Я замахала руками и отклонилась в сторону. Муха только раззадорилась и принялась кружить перед носом. Потом зависла на пару секунд и опустилась на гриву единорогу. Я сердито посмотрела на серфиду, мысленно пообещав прихлопнуть её, если не уберётся. Муха будто поняла. Она неспешно развернулась, прозрачные крылышки затрепетали как паутинка. Серфида зажужжала и вольяжно улетела. "Какая миледи", бросила я через плечо. "Сейчас больше на лешего похоже, чем на эльфийку". Для пущей убедительности всклочила волосы, пыль с них поднялась небольшим облачком и осела на белокожем. Он демонстративно прокашлялся и замолчал. Я прислушалась: сопит и хлопает ушами. Хотела сказать что-нибудь извинительное, но решила, что поздно. Пришлось выпрямить спину и делать вид, что очень занята разглядыванием местной растительности. Проехали около получаса. Спиной чувствую, как Лисгард усиленно пытается найти тему для разговора, а шмурашки по позвоночнику бегают. Но пока не получается, и молчание нарушает только лес. Ветерок шумит в кронах, иногда срывает ослабевшие листья и гоняет по воздуху. Орфолин поёт серенаду на разные лады, похоже, их тут целая стая, или, может, это один и тот же перелетает с ветки на ветку. Сквозь шум леса уловила едва заметное плескание. Механически сглотнула. Уши сами зашевелились, стараясь настроиться на правильную волну. Во рту давно пересохло. Ещё в деревне хотелось пить, а когда посадили в ализариновую клетку, вообще поплохело. Надо остановиться у реки, сказала я осипшим голосом. Белокожий странно посмотрел на меня. Откуда вам известно? спросил он. Что известно? Про реку Меледи? Да слышно же, изумилась я и всплеснула руками. Прислушайся. Высокородный вытянулся, корпус отклонился назад, уши встали торчком и зашевелились как у зайца. Хм, эта река слишком далеко, чтобы слышать, проговорил он настороженно. Я раздражённо заметила. Или кто-то страдает тугоухостью? Вы на меня намекаете? А здесь есть ещё кто-то? поинтересовалась я. За спиной послышалось недовольное ворчание. Высокородный проговорил: "У меня хороший слух, как у всех эльфов". Я всплеснула руками и простонала: "Вместо того, чтобы утолять жажду, мы занимаемся пустым трёпом". Лисгард окинул меня недоверчивым взглядом, но повернул Арума и направил сквозь высокие кусты. Единорог, как таран, с хрустом попёр через заросли, топча широкими копытами норы. Белоснежные зубы зверя с шелестом срывают листья. Он довольно жуёт и кивает головой. Белокожий молчит, непонятно о чём думает. Спустя ещё полчаса вышли к невысокому обрыву. Река плавно журчит, поток изгибается в излученных, собираясь пушистой пеной на валунах. По краям разрослась осока. Деревья опускают ветки к самой воде, тихо шлёпая листьями. Частые кваканья доносятся откуда-то из-за пруда. Жабы умные, специально попрятались в зарослях, чтоб цапли не нашли. Зато мелкая мышкара роится над самой серединой реки. Тоже разумный выбор, там свободно от ковшинок и лягушки не достают. Я привстала на единороге и сказала: "Дай мне слесть". Лисгард спешился, помог мне опуститься на землю, хотя всё больше убеждаюсь, что это лишнее. Я одёрнула юбку, немного потапталась в траве, мягкие стебли приятно защекотали стопы. Затем подошла к склону и сползла к воде. На песчаном бережке тонкая серебристая кромка. От неё пахнет ёлочками и магией. Шагнув вперёд, я опустилась на колени. Из воды на меня глянуло правильное личико с жёлтыми глазами, тёмными чувственными губами и аккуратным носиком. Опустила пальцы в воду, по поверхности пошла мелкая рябь. Секунду наслаждалась приятной прохладой, затем несколько раз зачерпнула. Свежесть растеклась по внутренностям и буквально опьянила. Я закрыла глаза и простояла так, наверное, минуту. Рядом мерно журчит, деревья шелестят. Матерь небесная, прошептала я. Как хорошо. Сзади послышалось громыхание. Обернулась. Лисгард с красными, как спелая земляника, ушами пялится на мою спину и нелепо елозит ладонями по доспехам, делая вид, что отряхивает. Обрыв скрывает половину туловища, иначе неизвестно, на что ещё пришлось бы смотреть высокородному. Заметил, что я наблюдаю, и перестал шуршать. Голос прозвучал хрипло. Я буду здесь, недалеко. Он погладил Арума по блестящему боку и поспешно скрылся в зарослях.